Глава 26 шестая Выйдя из туалета, я заметил, что сидевший за столиком старик исчез. Я попытался вспомнить, видел ли его, когда шел в туалет, но не смог. Я прошел к своему месту и сел на табурет. Было похоже, что игра подходит к концу. Наверное, стоило поинтересоваться, кто он такой и куда ушел. Но я не рассчитывал получить прямой ответ, а потому оставил эту затею. Я сделал глоток чая. «Окей. Где мы остановились?» Дэнни перебил меня и попросил рассказать, наконец, как окружать себя любовью. «Сделаю это через минуту», — ответил я. «Но сначала объясню, как пользоваться любовью и что об этом рассказали мне, чтобы у тебя не возникало проблем, иначе Нине придется быть твоим телохранителем». «Я буду стоять в сторонке и наблюдать, как Дэнни извивается», — рассмеялась Нина. В «Следующие несколько дней я не работал с любовью». Основа сосредоточила внимание на ставках. Дела шли не очень хорошо, хотя кое-какие деньги зарабатывать удавалось. Как будто что-то останавливало меня. Прошло несколько дней со времени последнего визита с Никки. И однажды утром, сразу после того, как я закончил завтракать, он появился вновь. Я ждал его, и как только увидел, сразу спросил. «Почему ты не предупредил, что я, как магнит, начну притягивать людей, птиц и собак?» Нужно было, чтобы ты сам убедился в силе любви. Ты бы мне не поверил, если бы не испытал на себе. И какой в этом смысл? Я даже в магазин сходить не могу. Но все не столь плохо. Работа с любовью – целое искусство. Все зависит от того, что ты делаешь. И как? Я делал все в точности, как ты сказал. Попробую объяснить тебе следующим образом. В мире не хватает любви. Люди отчаянно ее ищут. Поэтому, когда ты начинаешь излучать любовь, создается дисбаланс. Если бы все умели открывать сердца, ты не увидел бы ни таких результатов, ни тех действий, которым стал свидетелем. Да, люди притягивались бы друг к другу, и животные тянулись бы к людям, но это не фокусировалось бы на одном человеке. Понимаешь меня? Логично. Но это не решает проблемы, как мне быть сейчас. Не похоже, чтобы весь мир начинал заниматься этим уже в ближайшем будущем. Ты будешь приятно удивлен уже очень скоро. Привыкнув к вниманию людей, ты обнаружишь, что оно тебе нравится и больше не беспокоит, ответил Сники. Нужно лишь немного изменить то, как ты излучаешь любовь. Когда прекратишь скулить на достаточно долгий отрезок времени, я все объясню. Я собрался было начать защищаться, но он говорил дело. Так что я сел и приготовился слушать. Существует много способов работы с любовью. Открывая сердце и начиная излучать любовь, ты превращаешься в маленькое солнышко. И хоть другие люди не могут осознанно видеть излучаемую тобой любовь, они чувствуют ее и подсознательно, в точности знают, что происходит. Подсознание указывает сознанию идти к человеку, излучающему любовь. Для передачи указания подсознание применяет разные способы. Например, импульс сделать что-то, притяжение к человеку, излучающему любовь, и тому подобное. Можешь поиграть с любовью следующим образом. По дороге навстречу или к кому-то в гости, где будут и другие люди, пошли любовь. Наполни комнату или дом любовью еще до своего прихода. Можно поступить так и перед деловой встречей, вечеринкой, семейным торжеством или собеседованием на работу. А можешь себе представить, что бы случилось Если наполнить любовью свой бизнес, представляешь предприятие, на котором все сотрудники светятся любовью? Я кивнул. Наверное, от клиентов отбоя не будет. Можно также напрямую посылать любовь людям разными способами, что приведет к нескольким различным результатам. Можно посылать любовь и окружать ей людей, как будто закутывая теплым одеялом. Можно наполнять их любовью. Еще посылать человеку любовь прямо в область сердца – Это приведет к множеству результатов, которые зависят от особенностей человека. В частности, это способствует открытию сердца. Когда любовь попадет человеку в область сердца, ты почти наверняка увидишь, что он тоже начнет светиться любовью. Это прекрасно работает, когда мы желаем укрепить нашу связь с кем-либо, возможно, с партнером или с детьми. Позже мы поговорим об этом подробнее.